Двор и флигель. Не в силах расстаться с сюжетом, всплывшим из глубин памяти и подернутым мелкой, но такой приятной ностальгической рябью, приступаю к описанию двора. Ибо двор наш заслуживает отдельного рассказа. Жаль было бы проскочить мимо, пренебрежительно оставив двор за рамками повествования. Удивительным было уже то, что двор нашего дома под номером 5 по Мансуровскому переулку числился одновременно двором дома номер 6 по переулку Еропкинскому. То есть и дом, наш и двор были двулики, к одному переулку повёрнуты четной своей стороной, к другому нечётной. Дом номер 5 дробь 6. В этой дроби была какая-то загадка. В описываемые времена двор наш не пустовал, а в теплое время года становился продолжением квартиры. Не нужно было спускаться на лифте, По причине его отсутствия, надевать уличную одежду, дверь черного хода во все времена запиралась на ночь на крошечной, размером с детский мизинец, кованный крючок чисто декоративного свойства. Днем же не запиралась вовсе. И за долгие десятилетия ни разу не проник в нашу квартиру ни один злоумышленник. В самой квартире подворовывали, это правда, но исключительно собственными силами. В связи с нашим черным ходом вспоминаю, как однажды, торопясь во двор, распахнула дверь и уткнулась носом в высоченную фигуру в длинной солдатской шинели. Не успела я головы поднять, как шинель распахнулась, и взору моему открылось женское тело, крупное, белое, очень худое, и женский же голос произнес, "Помогите погорельцам, чем можете подайте на пропитание". В ужасе я позвала маму. А какова была ее помощь, и в чем она выразилась, теперь уж не помню. Дворовые реалии то и дело без всякого спроса проникали в нашу квартиру. Окно комнаты номер пять по причине сырого климата в первые же весенние дни открывалась настежь. Куст персидской сирени только этого и ждал и сразу же врывался в комнату. На все лето, до поздней осени Внутри комнаты мощная ветвь и расцветала, и отцветала, и затягивалась осенней паутиной, но не изгонять же сирень из дома. И до первых холодов окно оставалось открытым. В него заходили кошки, заглядывали знакомые и случайно забредшие во двор люди. Над небольшим нашим двором нависал уходящий в поднебесье брандмауэр пятиэтажной цитадели. Площадь его была, пожалуй, что и побольше всего нашего двора. Брандмауэр не пропускал во двор ни одного солнечного лучика. Мы жили в вечной и плотной его тени. Кроме сумеречности, брандмауэр создавал ощущение уединенности и защищенности от внешнего мира. Стена была так надёжна, что казалось, будто опасность не грозит нам даже с неба. Когда-то едва ли не треть двора занимала огромный дровяной сарай, годами хранивший в своих недрах энергетические запасы дома и флигеля. Но провели центральное отопление, и в одночасье, в соответствии с правительственным указом, сарай снесли. На его месте, под сурдинку фестиваля молодежи и студентов, остро нуждавшегося в символах мира, Сашка Гутаков завел голубятню. А некоторые жильцы из бывших деревенских жителей огородили заборчиками кусочки земли и засадили их, кто чем смог. А после того, как государственные руки дотянулись и до заборчиков, Зелёные насаждения одичали, но не зачахли, так что двор продолжал вырабатывать талику кислорода своими собственными силами. Как ему это удавалось в вечной тени Брандмауэра, тоже загадка. Что правда то правда. Двор нашего дома был маловат и мрачноват, но жизнь в нем протекала точно такая же, как и в просторных солнечных дворах. В начале 50-х, во времена красавицы Альки Хрюковой, Во дворе собирались чужие, взрослые парни зловещего облика. Пришельцы оснащены были фиксами, кепками, сапогами, длинными черными пальто и белыми шелковыми кашне, непременным щегольским атрибутом тех лет. Парни приглушенно беседовали, ежеминутно смачно сплёвывали и виртуозно сморкались при помощи одного только большого пальца правой или левой руки. При этом Дымили папиросками и поглядывали из-под лобья на Алкино окошко. Обычных имён у пришельцев не было, их звали «Козел», Барин, Гусак, Топор. Серый брандмауэр, как уже было сказано, придавал двору вечно сумеречный колорит. Солнце к нам не заглядывало, и встречи пришельцев под Алькиным окном казались загадочными и опасными. Вместе с Алькой исчезли со двора и козлы с гусаками. После того давнего летнего вечера, когда машина скорой помощи, завывая, увезла нашу Альку с хлеставшим из красивой ее груди фонтаном крови, вакансия первой красавицы дома опустела. А через пару лет, за неимением лучшего, даром досталась бледненькой, томкикрошеной младшей дочери коренастого дяди Паши, хранителя подвального ключа, и кубышке тети Поли, селекционера фикусов, и одной из моих многочисленных нянь. Обыкновенно Тома выходила на улицу непарадным, а черным ходом. Неторопливо пересекая двор, Тома позволяла разглядеть очередной свой наряд. Запомнился один совершенно необычайный. Оранжевое, чешуйчатое томиное одеяние называлось платье-чулок. Добыто было по блату у знакомых спекулянтов и натягивалось на Тому с помощью у старшей сестры Шуры. Платье-чулок так плотно облегало Тому, и так туго стягивала ее ноги, что имей едва можно было переступать. Оранжевая чешуя переливалась серебром и золотом и требовала от человека змеиной пластики. Тома преодолевала пространство двора японскими семенящими шажочками. Ходил слух, будто Тома ради узкого платья и модной в том сезоне походки стягивала ноги выше колен эластичным бинтом. Я-то думаю, это в раке. На томиной голове Увидали мы одну из первых московских бабет. прическа, названная в честь героини фильма Бабетта идет на войну и представлявшая собой гигантский начес, необратимо уничтожающий женские волосы. Правильные, но слишком уж мелкие черточки небольшого Томиного личика на несколько лет затерялись в войлочной копне. А когда Тома наконец сменила прическу, личко ее было уже не таким юным, а от волос остались одни только серые перышки. Каждая из шести квартир нашего дома смотрела во двор пятью окнами, плюс флигель со своими четырьмя. И того, единовременно во двор смотрело 34 любопытных окна. Таким образом, жильцы темных второсортных комнат, выходивших окнами в сумеречный наш двор, знали о жизни дома существенно больше тех, кто жил в комнатах светлых, обращенных в переулок. В тёплое время года окна распахивались, Жильцы свешивались наружу, комментировали происходящее, вступали в диалоги и споры, давали советы, настаивали на своем, а при необходимости выскакивали во двор. Бутовали полемическая манера общения и грубоватый, безфигля и миглей тон. Чтобы докричаться до дна дворового неглубокого, но все же колодца, жильцам третьего этажа приходилось орать. Поэтому склочность жильцов возрастала пропорционально высоте проживания. И только зимой, когда кричать нужно было через открытую форточку между двором и домом, возникала дистанция. О подвале дворового флигеля деревянного здания на каменном цоколе, выстроенного в первой половине XIX века, и об отдельных его обитателях, перебравшихся в городское подземелье со своих малых родин, рассказано выше. И если в подвал вела темная и скользкая лестница, Но то для того, чтобы попасть в аристократическую билетажную часть флигеля, нужно было подняться на высокое крыльцо с широкими деревянными ступенями. Эта часть флигеля была отчуждена, холодна и практически недоступна жильцам дома. Мне удалось посетить флигель лишь однажды. Хотя сестры Макаровы, в качестве второстепенных членов, входившие в нашу дворовую компанию вместе с дедом, бабкой, матерью и отцом-пограничником, проживали как раз во флигеле. Дед и бабка Макаровы, Угрюмые и неприветливые взрастили под зарешеченным своим окошком при садик. Узенькая, тщательно обработанная земляная полоска украшала наш двор. Старики Макаровы воссоздали кусочек родной деревенской флоры: золотые шары, мальвы и турецкий горох. Впрочем, полисадник, принадлежавший нашей квартире и засаженный дикорастущими растениями, ничуть не уступал Макаровскому. Наши сорняки!» Были сочными, разлапистыми и неистребимыми. Кроме сорняков, в нашем полисаднике росла, как уже было сказано, пышная и очень живучая персидская сирень, могучая бузина и одно единственное дерево, заслуживающее отдельного абзаца, а может быть, даже двух. Дело в том, что наш сосед, милейший милиционер Коля Ганин, муж Нюрки Газеновой, никогда не возвращался с ночного дежурства с пустыми руками. А если семье милиционера ночная его добыча не могла пригодиться, ее тут же загоняли незадорого кому-нибудь из соседей по дому. Но вот засаженец австралийского клеона, расторопно спёртого Коли во время одного из ночных дежурств никто не давал ни копейки. И пришлось Коле Ганину даром посадить клен во дворе. Известно, что все краденное великолепно растёт. Австралийские клены и без того быстрорастущие деревья, По этой и самой причине ими озеленяли Москву в преддверии первого международного фестиваля молодежи и студентов. Наш клен с лихвой оправдал свои генетические возможности и наши российские приметы. В кратчайшие сроки вырос до небес и превратился в мощное дерево. И могучая бузина выжила после того, как в более поздние времена разъярённый радиожурналист Дима Демирджи, остро наточив топорик для разделки мяса, Тот самый, которым замахивался на участкового уполномоченного и на ночное свидание к Нине, подруге Боброва, и зарубил бузину в пух и прах в отместку за то, что ветви куста из маленькую Маринку забравшуюся в его гущу. К счастью, даже богатырские димены силы, помноженные на отцовскую ярость, к успеху не привели. Бузина пострадала, но выстояла. рано залечила, и ущерб, нанесенный мстительным радиожурналистам, восполнила к следующему лету. Таким образом, ухоженному макаровскому полисаднику с его красивенькими цветочками противостоял наш, дикий, неуправляемый, во главе с австралийским клёном, жизнеспособной бузиной и персидской сиренью. Наш полисадник вырабатывал уйму хлорофила побольше макаровского. Неизвестно, какую такую границу охранял Ляли Галин отец пограничник Макаров. Но каждое утро, длинные сутулы в плаще палатки и фуражке с зеленым верхом, он возникал на высоком крыльце флигеля, а мама Макарова, коренастая крошка с распущенными по спине длинными серыми волосами, приникала бледненьким личиком к грубому брезенту, облекавшему фигуру мужа. Выглядело это ежедневно щемящее прощание бесконечно трогательно. Старики Макаровы Истинной их фамилии никто не знал, двор присвоил им фамилию зятя, командовали безгласной дочерью, затем пограничникам и двумя внучками. До середины лета безропотно изнывавшими в челках с резиновыми подвязками, темно красных вязаных кофтах на вырост и фетровых капорах цвета бордо, чтобы не застудить уши. Лялю с Галей выпускали во двор редко, но всегда с бутербродами, сооруженными из разрезанной вдоль городской французской булки намазанной густым клюквенным вареньем. Ляли с Галей хвалились, что клюкву папка ведрами привозит со своей границы. Хвастались. «Клюква на границе завались, собирай не хочу. А если чужой забредет, пограничники сразу его пристрелят, не станут разбираться, наш он или не наш. Переваренное клюквенное варенье в точности совпадало по цвету с макаровскими кофтами и капорами, и Ляли с Галей сохранились в памяти Девочками цвета бордо. Здесь жила в флигеле, проживала Ляли Галина Крёсная, проводник поезда дальнего следования в чёрной железнодорожной шинели и в форменном берете с эмблемой. Крёсная происходила из той же деревни, что дед и бабка Макаровы. Так её все и звали, Крёсная. Одинокая женщина, возвратившись из рейса в узенькую коморку келейку запойно вышивала. Стоило Крёсной затеять стирку и развесить во дворе бельё, Как наш серый двор расцветал кармином, ультрамарином, кобальтом голубым и кобальтом зелёным, все пододеяльники просто не наволочки и накидки, кресла украшала венками из васильков, корзинами роз, букетами незабудок, целующимися голубками и кудрявыми вензелями. Вся эта роскошь вышивалась гладью китайскими нитками мулине. Дефицитное китайское мулине отличалась от отечественного шелковистостью и переливчатостью. В стены дома и флигеля прежние поколения жильцов вбили железные крюки наподобие пыточных, инквизиторских. А в каждой квартире имелись свои собственные жерди мастодонты, из макушек которых торчала пара ржавых гвоздей в форме латинской буквы В. Виктория Победительными этими жердями подпирали бельевые веревки, натянутые через весь двор, от стены дома до стены флигеля. В дни одной большой стирки или нескольких малых двор напоминал парусную флотилию, убогую, потерпевшую крах флотилию с покосившимися мачтами и потрёпанными парусами. Но если стирало крёстное, ветер надувал паруса, они сияли и источали озон и отливали небесной и морской голубизной. Крёстная была феей вышивки и стирки. Как-то раз в лютый мороз крёстная в очередной раз украсила двор розами и кружевами. Красота мгновенно заледенела. Кто-то из нас, пробегая под дверёвке с бельём, ударил деревянной лопаткой по заледеневшей накидке, вышитой розами с васильками и отороченной кружевами. Накидка зазвенела стеклянным звоном и разбилась на множество разноцветных осколков. Крёстная отнеслась к происшествию кротка, Вышла с веником и без слова упрёка смела в совок осколки роз, васильков и кружев. Во дворе я совершила единственный в своей жизни обмен, конечно же, неудачный. Мама подарила мне драгоценное рубиновое стёклышко. Стёклышко это, она много лет носила в сумочке, дожидаясь, когда же я подрасту. Наконец мама решила, что этот момент настал. Получив чудесное стёклышко, я немедленно вышла во двор и принялась рассматривать сквозь него всё подряд. Небо флигели золотые шары в Макаровском полесаднике нашу бузину. В этот момент забрел во двор случайный прохожий, по виду школьник третьего класса. Пришелец увидел мое стёклышка и предложил поменяться. К этому времени я еще не научилась отказываться от сомнительных предложений, тем более что в обмен на стеклышко предлагалась вещь неплохая, а именно орден Красного Знамени. И мы с пришельцем обменялись предметами. Когда я предъявила орден дома, родители ничуть ему не обрадовались, более того, рассердились. Во-первых, мама огорчилась до слез из-за любимого своего стеклышка. Во-вторых, возмутилась школьником, похитившим боевой орден у отца или деда. Короче говоря, велела немедленно найти владельца ордена и совершить обратный обмен. Но владелец-то уже испарился навсегда исчез с моего горизонта. В растерянности стояла я во дворе с орденом Красного знамени на ладони, соображала, куда бы его подевать. Тут на мое счастье выполз со своего подвала Витька Королёв, почти взрослый парень, и сразу же предложил мне взамен ордена отличную свинцовую биту. Я радостно согласилась, одним махом избавилась от ордена и обрела неплохой предмет, пригодный для игры в классике. Но маминого рубинового стёклышко жаль до сих пор. Существует фотография, снятая кем-то канувшим в лету, летом 1954 года. На скамье на фоне неснесенного еще сарая сидят основные персонажи дворовой компании. За спинами сидящих девочка с короткими косичками и в тюбетейке. Это Верка Крохина, подвальная жительница лет 12. Слева поближе к своему крыльцу дочери пограничника в фетровых капаках Справа Наташка Королёва в обнимку с Ленкой Фыряевой и Лидкой Дудаковой. Наташка Королёва единовластно и деспотично управляла дворовым царством. Она была старше нас, крупнее, опытнее, игры выбирала по своему вкусу, распределяла роли, устанавливала субординацию, требовала беспрекословного подчинения. Выражение Наташкиного лица не оставляет сомнения в том, что девочка эта владеет ситуацией, а все мы ее вассалы. Однажды зимним вечером, в те же приблизительные времена, когда я послась в Наташкином подвале под присмотром ее мамы, дворничхи тёти Кати. Наташка с таинственным видом собрала нас и разъяснила, что с этого дня водиться можно только с теми девчонками, чьи фамилии оканчиваются на букву А. Остальные еврейки и могут нас отравить. Вникнув в Наташкино на распоряжение, я похолодела. Моя фамилия Единственное водворе не оканчивалось на букву а. Но тут пригодился Блад. Временная моя принадлежность к подвальному миру. Обратившись ко мне, Наташка наморщила лоб, подумала и распорядилась, что отныне я буду именоваться Олькой Заимановой, чтобы никто ничего такого не подумал. Наташкиной предусмотрительность не помогла, и инсинуации в мой адрес имели место. Причем позволяли их себе не дети, а взрослые помогло, как ни странно, другое. Мама моя, воспитанная в интернациональных традициях, бытовавших некогда в тех сибирских городах, где довелось ей жить и учиться в детстве и юности, недолго думая, отправилась к строгому участковому уполномоченному товарищу Щербакову и потребовала восстановить в нашем дворе ленинские нормы жизни. И товарищ Щербаков, судя по всему, тоже интернационалист, в тот же день посетил моих обидчиков, нарушителей вышеупомянутых норм и строго побеседовал с ними. Таким образом, интернационализм в нашем дворе не то чтобы восторжествовал, но слегка потеснил националистические настроения. В центре фотографии 1954 года маленький Димка в бесказырке. Слева от него сестра его Наташа. Справа автор текста. Девочка с белым бантом и глуповатой улыбкой во всю физиономию. К Димке с Наташкой, внуки члена товарищеского суда Матвея Самойловича Азарха. Азархи тоже были аборигенами нашего дома. Вот и с Наташей дружим мы со дня ее рождения, случившегося через 10 месяцев после моего. До нашего появления на свет дружили наши родители и тетушки. Добрые отношения сложились некогда между дедушками и бабушками, то есть связи потеснее и покрепче некоторых родственных. Детство Наташина, в отличие от моего, складывалось драматически. Наташина единственная мама, пушноволосая и приветливая тетя Нюся, умерла, оставив сиротами семилетнюю дочь и четырехлетнего сына. Женщины нашего дома винили в Нюсиной смерти ее саму. Сдержанность ее, неконфликтность, попросту говоря, кротость. Говорили, что если бы Нюся не таила переживания и обиды, не копила бы горечь, а выплескивала ядовитую эту субстанцию, кричала бы, скандалила с мужем и соседями, болезнь не настигла бы ее так стремительно и коварно. О Нюсе горевали все жители дома: добрые, и злые, хитрющие и простодушные. И со дня Нюсиных похорон ор, крики, скандалы, перманентно происходившие во всех квартирах, обрели статус профилактических, оздоровительных полезных для здоровья процедур. На Нюсины похороны явились все жильцы. Горше всех, всех безутешнее рыдала Нюсина соседка Богаткина, известная дому и его окрестностям как редкостная сволочь. Багаткиных дружно ненавидели все. Одни за сволочизм, другие за чудовищное по меркам нашего дома богатство, ибо Жан, а именно так и только так звался глава семейства Иван Богаткин, привез с войны вагон трофеев. Одной только мебели у Богаткиных было столько, что пришлось расставить ее по периметру комнаты не в один плотный ряд, а в два. То есть к тем набитым трофейным добром гардеробам, что расположены были у стен, приблизиться не было никакой возможности. На самом-то деле, богатеньким Богаткиным завидовать не стоило, потому что один из трофеев Жана, а именно кожаное пальто реглан, сыграла в жизни семьи роковую роль. Из-за злополучного кожаного реглана сын богаткиных рудик загремел в лагерь строгого режима. Говорили, будто образ рудика запечатлелся в зрачках убитой им девушки. В народе существовало поверье: последнее, что видит человек перед смертью, навеки отпечатывается в его зрачках. И какой-то мужчина в точно таком же кожаном реглане и белом шелковом кашне, как у рудика, отпечатался в зрачках мертвой девушки. По этой-то Якобы улики родика нашли и арестовали. В отпечатки в зрачках во дворе верили, а в вину Рудика нет. Ходил слух, будто накануне убийства Рудик одолжил трофейный реглан приятелю. А коварный приятель выпросил пальто специально для того, чтобы запечатлеться в зрачках своей жертвы в образе Рудика. И вроде бы приятель этот накануне задуманного убийства специально смотался в парикмахерскую на метростройской улице, выкрасил волосы в русый цвет, И уложил их точно так же, как это делал Рудик, косыми крупными волнами. Богаткинское рыдание на нюсиных похоронах удивительным образом подействовало на мою маму. Она навсегда переменила отношение к гнусной бабе и отныне все ей прощала. Чтобы не сотворила богатиха, какой бы пакость ни учинила, мама непременно восклицала: "Да, но как она рыдала на нюсиных похоронах!" Плач этот стал для богатихи вечной индульгенцией не нуждавшийся в обновлении. Большая часть возникших в тексте персонажей давно сошла с жизненной сцены и сохранилась только в моей мелкотравчатой памяти. Странно, но на смену тем детям, что сидели весной 1954 года на деревянной дворовой скамейке, никто не пришел. К началу 60-х дети с фотографией подросли, А следующие, изредка все же нарождавшиеся в доме, в тесном и темном нашем дворике, не гуляли. Двор и обезлюдил, флигели пустел, окна и двери его давным-давно заколотили досками. А вот в самом доме жизнь долго еще теплилась. Но прошедшей весной, за два года до конца тысячелетия и ровно через 80 лет после того, как дедушка мой снял для своей семьи квартиру в Мансуровском переулке, Я неожиданно очутилась возле нашего дома. Вовсе не собиралась сворачивать переулок, торопилась по делам, но неведомая сила заставила меня изменить маршрут. И возле нашего дома я очутилась как раз в тот миг, когда рабочие заканчивали потрошить его внутренности. Более того, именно тогда, когда разрушали белую кафельную печку, одним углом выходившую в нашу комнату, а другим в тетушкину. Печка давным-давно не топившаяся, Хотя ладони помнят тепло блестящих её изразцов, одушевляла обе комнаты, вроде бы даже защищала дом от неведомого зла. Печные изразцы, рабочие вышвыривали из окна, прорубленного в ожидании моего рождения и обращенного к домику застройщика, из того самого окна, глядя в которое я почерпнула значительную часть тех сведений о жизни, которыми на сегодняшний день располагаю. Но не странно ли? что в последние минуты Печкиной жизни я оказалась возле неё. Похоже, это не простая случайность. 1998 год.